Все поплыло у меня перед глазами. Что вы имеете в виду? Некоторые акции, в которые я вложил деньги, сейчас в цене я сам видел. Вот тут ясно напечатано. Я достал номер «Таймс», доставленный мне вместе с завтраком. Он покачал головой. Очень сожалею, мистер Дэвис, но у вас нет никаких вкладов. Главная страховая разорилась. Я почувствовал слабость. Хорошо, что он заставил меня сесть. Как же это случилось? Из-за паники? Нет-нет, они разорились в результате краха группы Мэннингс. Вы, конечно, не можете этого знать, все произошло уже после паники. Но, конечно же, под ее влиянием. Главная страховая устояла бы, если бы ее регулярно не обирали, грубо говоря, доили, потрошили. Если бы это было обычным хищением, что-то, может быть, и удалось бы спасти. Но когда все раскрылось, от компании осталась только пустая оболочка а люди, виновные в крахе, оказались вне экстрадиции. Может быть, вас утешит, что при наших нынешних законах такое вряд ли может случиться? Нет, меня его сообщение не утешало. Кроме того, я не разделял его уверенности. Мой старик утверждал, что чем запутаннее закон, тем проще жулику его обойти. А еще он говорил, что мудрый человек должен быть в любое время готов остаться ни с чем. Интересно, сколько раз мне придется оставаться на бабах, чтобы прослыть мудрым? Мистер Монот, любопытство ради хотел спросить у вас. Как поживает компания всеобщего страхования? Компания всеобщего страхования? Прекрасная фирма. Им, как и всем, досталось во время паники, но они выстояли. Может быть, у вас есть их полис? Нет. Не было смысла пускаться в долгие объяснения. Не мог же я надеяться на всеобщую ведь условия контракта мною не соблюдены, и, главное, я не могу привлечь к суду. Какой смысл возбуждать дело против обанкротившегося трупа? Я мог бы подать в суд на Белл и Майлза, если бы они еще были живы, но так поступить, себя дураком выставить. Доказательства у меня нету. К тому же с Белл я не хотел судиться. Лучше взять тупую иглу и вытатуировать по всему телу. Насквозь лживо и безнравственно. Потом я разобрался бы с ней и выяснил, что она сделала с Питом. Не знаю, есть ли такая кара, которую она заслужила за свои преступления. Тут я вспомнил, что Майлз и Белл собирались продать нашу горничную Инкорпорейтед группе Мэнингс, из-за чего они меня и вывели из игры. Мистер Моннет, вы уверены, что от Мэнингса ничего не осталось? Разве им не принадлежит компания под названием Горничная? Горничная? Вы имеете в виду фирму, производящую бытовую технику? Да, именно ее. Навряд ли. То есть совершенно точно такого быть не может. Потому что империя Меннингс, как таковая, больше не существует. Конечно, я не берусь утверждать, что горничная не имела никакого отношения к группе Меннингс. Но, скорее всего, между ними вообще не было деловых контактов. А если и были, то незначительные. Во всяком случае, я об этом не слышал. Я прекратила расспросы. Меня вполне устраивало, если Майлс и Белл прогорели вместе с Мэннингсом. Но с другой стороны, если горничный инкорпорейт принадлежал группе Мэннингс, то крах фирмы ударил также же сильно и по Рикки. Я не хотел, чтобы Рикки пострадала, а все остальное меня мало беспокоило. Я поднялся. Что ж, благодарю вас за проявленную чуткость, мистер Монат. Пойду, пожалуй.